Какие часы она оставляет близких? Луи пропал, может быть, убит. Мадо давно не живет, а Морис превратился в старика. Франция умирает, как она, и ни причастие, ни глаза Мадо, полные любви, не смогли смягчить ее страданий. — Если Луи вернется, скажи ему. Она не смогла договорить. Это были ее последние слова. Трудно представить более мрачные похороны, хотя Берти сделал все, что мог. Ветер подымал пыль, слепил. Впереди шел лансие. Вдруг катафалк остановился. Дорогу пересекли немецкие танки. Немцы не хотели пропустить процессию. Больше часа простоял катафалку перекрестка. Крутилась пыль. Немцы пели, а Лансье громко плакал. Он походил на старую женщину. Когда Мадо дали лопаточку, чтобы она кинула горсть земли на гроб, она почувствовала, что хоронит все, рвалась последняя нить, которая привязывала ее к жизни. Берти стоял в стороне. Потом он отвез Лансье и Мадо. Лансье всхлипывал... Я был здесь с Марселиной во время свадебного путешествия, и потом еще два раза. Она любила Бордо, говорила, что здесь все пахнет ванилью и бананами. Почему меня не убила немецкая бомба? Глава пятая В последние свои дни Марселина неустанно вспоминала сына. Луи был в Бордо, он не знал, что рядом умирает мать. он встретил случайно. На почте. Они сразу поехали на кладбище. Мама хотела что-то передать тебе, но не успела. Луи обожал мать. Шумливый, всегда чем-то поглощенный, чистолюбивый. Он любил в матери ее отрешенность, наивность, мягкость. Он долго стоял возле свеженасыпанного холмика, свинком из завядших роз, потом бережно завернул в платок горсть земли. Это не сентиментальность. Потом ты поймешь. Лансье обиделся, почему его не взяли на кладбище, но быстро отошел. Слишком велика была радость. Луи жив, даже не в плену. Он относился к сыну, как к ребенку. Говорил, «Разве такие могут воевать?» И теперь он слушал его со снисходительной улыбкой, что он понимает. Счастье, что мальчик выпутался. Вечером он сказал, Вот и Луис с нами, только бедной мамы нет. Мне очень тяжело, но нужно подумать о будущем. Он не искал у детей совета, просто вслух разговаривал сам с собой. Альпер, наверное, уже в Париже, но трудно рассчитывать, что ему удастся спасти Рошене, ведь для немцев он не француз. Конечно, мне лично в Париж не улыбается, но нужно жить. Если я не вернусь, немцы могут отобрать и завод, и Корбейк. Неожиданно Луи его прервал. «Ты что же собираешься работать на немцев?» Лансье обиделся. «Не понимаю, что за тон? Я слишком потрясен смертью мамы, чтобы заниматься делами. Я сейчас впервые об этом подумал, и, может быть, именно потому, что ты нашелся. Я не имею права бросить Мадо и тебя без средств». «Мне ничего не нужно», — сказала Мадо. «Я не хочу в Париж». А Луи повысил голос. — Обо мне можешь не заботиться, я на военной службе. Теперь демобилизация? Я не собираюсь подчиняться предателю. — О ком ты так говоришь? — О Петене. — Луи? — Что? — Ты слишком молод, чтобы судить героя Вердена, и потом ты младший лейтенант. Как ты смеешь так отзываться о маршале? Где же дисциплина, о которой ты только что говорил? Я говорил о честных командирах, а Петен — изменник. Я, маленький лейтенантик, вправе сорвать с него погоны. Я был на фронте. Мы могли бы еще продержаться, да и потом. Можно было уйти в Алжир, в Конго, куда угодно. Все лучше, чем этот позор. Ты так рассуждаешь, потому что тебе двадцать лет. Счастье, что судьбу страны решают не молокососы. Разве ты можешь понять, что чувствует мать? Зависит какая. У подлецов тоже матери. А будь жива мама, она поняла бы, почему я так говорю. Ты хочешь сказать, что я думаю иначе, чем мама? Ты, может быть, считаешь меня бесчестным? Лансье уже не помнил, что говорит. Это легко обрецать оружием, когда подписано перемирие. Ты сам говорил, что не сделал ни одного боевого вылета. Кто дал тебе право судить маршала? Он был в Вердене. Я тоже был в Вердене. Я знаю, что это значит. А ты, мальчишка, бросаешь камень. Он замолк, вытер потное лицо. Луи долго молчал. Потом ответил, «Зачем нужен был Верден, если четверть века спустя тот же Петен разбазаривает Францию? Я не хотел спорить, ты меня сам заставляешь. Ты заботишься о том, оставишь ли ты мне в наследство Рошене. А скажи, ты подумал, что вы нам оставите, Францию или немецкий Шантан? Ни о чем ты не думал, и нас растили такими, знаешь, не думающими. Теперь придется все начинать сначала». Покойная Марселина часто вспоминала пословицу — беда приводит своего брата. Несколько дней спустя Мадо сказала отцу — вчера я проводила Луи. — То есть как проводила? Куда он мог уехать? Не знаю. Наверное, воевать. Лансье сел, закрыл руками лицо и просидел так до ночи. Он проклинал сына и восхищался им но больше, чем о сыне. Он думал о себе, жалел себя. Семья расползлась, разлетелась, как Франция. Неизвестно, зачем теперь жить, заниматься скучными делами, пробираться в Париж, по которому ходят грубые, заносчивые чужестранцы. Мадо вспоминала, как простилась с братом. Он торопился, повторял, уходи. Она его обняла. — Мадо! «Ты меня не осуждаешь?» «Я тебя завидую». «Почему ты тоже можешь?» «Нет, не могу. Я Луи ни во что не верю, понимаешь, пустая. Наверное, я такой родилась, а тебя люблю. Хочу, чтобы ты был счастлив. Я знаю, нужно сказать иначе. Хочу, чтобы вы победили». Было это вечером на темной улице, и Луи не видел, как Мадо плакала. Глава шестая. Все последние месяцы Сергей много разъезжал. Был в Ярославле, в Ростове, в Горьком. Он погрузился в свою стихию, подтрунивал над собой, рассказывая Нине Георгиевне. Когда я работаю, для меня ничего не существует. Мне кажется, что от одного мостика зависит судьба человечества. Однако это было неправдой. Угрюмо, тоскливо следил он за событиями на Западе. Каждое утро. Поспешно хватал газету «Остановили ли немцев?» И вот короткая телеграмма на четвертой странице. «Германские войска заняли Париж. Мадо...» Его сердце сжалось. Он нечасто вспоминал Мадо. Дни были заполнены чертежами, планами, цифрами. Он знал теперь, что прошлое не повторится, Упрекал себя, почему не подавил сердечного влечения. Он повинен в слезах Мадо. А может быть, она его забыла? Ведь и говорила она, это вне жизни, и все-таки он виноват. Только очень редко, среди ночи, перед ним вставала Мадо. Тогда он признавался себе, что никогда больше не сможет так любить. Он ей отдал самое большое. Жар сердца — мечту.